ブリタニア обычно тираны они прикрывают свои делишки моралью верят в вечность своей жизни и дел а на самом деле величественные дворцы которые они тщательно возводили оказываются карточными домиками и рушатся под свежим ветром сразу после их смерти поэтому ура жизнелюбам как писал тот же граф рочестер в том королевской нетвины что жезл его и член одной длины. И взошел Карл на трон бескровно, без всяких революций и контрреволюций. В 1660 году произошла реставрация стюартов. До этого он 9 лет славно жил в изгнании и предавался страстям. истории известна имена его семнадцати любовниц. А сколько не вошло в его скрижали! Многие дамы исправно рожали ему детей, хотя Карла сопровождал полковник кондом, которому приписывают распространение кондомов в Англии. Правда, первенство англичан на презервативной ниве оспаривается. Защитный чехол из рыбьей кожи, главным образом для предотвращения сифилиса, был изобретен за сто лет до этого итальянским анатомом Габриэлом Фаллопиусом, Впрочем, я сам видел он и, принадлежавший Рамзесу II. Карл не пропускал ни одной юбки, приятное и полезное для общества занятие. Уже начало правления было знаменательным. Во время праздника тридцатилетний король сбежал к своей пассии Барбаре, а все веселились на полную катушку. И дворец в Уайт-Холле, потом сгоревший, походил на разноцветную ярмарку. Король Карл был истинным мужчиной. Обожал гонять на лошадях, охотиться на лисиц и кабанов, танцевать до утра, доводя до обморока партнерш, играть в теннис. Именно при нем в Англии начали играть в примитивный, но все же футбол. Стало модным устраивать лошадиные скачки и борьбу на арене. Тогда вошел в моду крокет на Пелмелле. Это название прямого, как «Честная жизнь» проспекта обозначало лишь вид этой игры. Именно на этом месте и катали шары. «А как ты думаешь, пеликаны и лебеди вкуснее фламинго?» — спросил кот, поглядывая на плавающих в озере птиц. «Между прочим, во времена твоего любимого Карла на этих озерах устраивали каток». Дамы и кавалеры блистали своими новыми нарядами и, сбросив коньки, вливались в толпу простолюдинов и любовались петушиными боями. «Я знаю, как ты любишь бордели, но попробуй их отыскать». А при Карле они располагались прямо здесь, хотя знать больше тянулось к актрисам, искусно сочетавшим свои сценические таланты с платными услугами. Собственно, тогда не проводили разницы между актрисой и проституткой. После нудного пуританского правления при реставрации вновь открылись театры, где играли Драйдена и Конгрива. Залы заполняли дразнившие мужской глаз модницы с полуобнаженными бюстами, В антрактах вертелись фотоватые дэнди. Блеснув эрудиции, кот отошел к озеру и попытался приманить к себе гордого лебедя, рассекавшего воды. Славно и весело жилось королю и придворным после реставрации, но весь этот пир чувств, вся вакханалия, наводили на мысли о пире во время чумы. Она разразилась в 1665 году, но где гарантия, что этого не произошло бы, если бы Карл занялся реформированием парламента или улучшением жизни народа? Рядом с Карлом расцвели три выдающиеся леди, каждая в своем роде гений, и всех их он по-настоящему любил, не доводя это чувство до моногамного идиотизма. Барбаре Вильерс было лишь девятнадцать, а королю двадцать девять, когда начался их бурный и длительный роман. Ее считали весьма искушенной в любовных делах, ибо она досконально изучила книгу сонетов поэта возрождения Пьетро Аритино, где были рисунки 16. -ти.